Глава шестнадцатая Больше старик ничего говорить не захотел. Пришлось спрашивать самому. «Почему вы советуете нам не покупать?» «Потому что со всеми не из нашей семьи в этой лаборатории происходят несчастные случаи», пояснил мне другой голос. Оглянувшись, я увидел девушку чуть моложе Олега, которая насмешливо продолжила. «То прольют на себя что-то, то обожгутся». «Постоянно приходится пополнять запасы целительских зелий, а они не дешевые». «Вы думаете, господин Шмаков просто так остался снаружи?» Она мило улыбнулась, а я просканировал лабораторию и обнаружил хорошо закамуфлированные артефакты, которые наверняка и отвечали за несчастные случаи. «И зачем вам это делать?» «Что делать?» Она непонимающе похлопала глазами. «Устраивать несчастные случаи. Сюда же заходил не только Шмаков». Нас в лаборатории вообще в те моменты не было. Видать, дух неупокоенный шалил. С чего вы взяли, что мы имеем к этому отношение? С этого. Я подошел и положил руку на стену, за которой был первый артефакт. Потом прошел ко второму и продолжил. И с этого. Убедительное доказательство. Дед и девушка переглянулись. Кем она ему была? Внучкой, дочкой или вообще некровной родственницей? Вполне неохотно признал старик. Выдадите нас Шмаковым? Нет, если расскажете, как работало ваше предприятие до захвата его Шмаковыми. Шантажируете? Нет. Не расскажем в любом случае, признал я. Хочу оценить риски основания своего предприятия, поэтому буду рад любой информации. Дед поворчал еще немного для порядка, но потом, все же надеюсь, что честно, рассказал обо всех этапах. От создания до продажи. Как я и подозревал, в составе небольшого дела были и бухгалтер, и торговый представитель, роль которых была не так уж мала. По мере рассказа Олег скучнел, потому что сообразил. Не потянем без найма сотрудников, да и с наймом неизвестно. Потому что дело новое, непонятное, кому-то придется вникать в тонкости, а я дал понять, что этот кто-то буду не я. А Олег считал, что уход за яблонями уже выбрал лимит этого года на все новые знания не по археологическому профилю. «Так, Илья, я понял, что это не наше», — наконец сказал он. «Почему вообще решили покупать?» — заинтересовалась девушка. «Да не то, чтобы решили купить. Нам предложили в обмен за артефакты, которые Илья снял с их наемника». Олег рассказал историю дуэли, а дедок возмущенно проворчал. «Вот ведь жук этот, Шмаков!» «А вы совсем дурные?» «То есть решили три артефакта отдать в обмен на нашу лабораторию?» «А что не так?» — насторожился Олег. — Все не так. — Нет, предприятие у вас в любом случае останется. Не зря Шмаков внес пункты нерасторжимости. Но деньги вам придется ему за это выплатить. И не по той стоимости, по которой он хочет вам это сбагрить. — Почему это? — Вы же ему артефакты собрались даже без описи отдавать, просто в обмен, так? — Так, — подтвердил я. — Я же говорю, совсем дурные. — Со Шмаковыми так нельзя, — влезла девушка. — Нужно все до последнего знака записать и проверить полный опись артефактов сделать, иначе Шмаков потом заявит, что они все были целительскими и поддерживали жизнь убитого вами. Вывернет так, что вы потом перед дисциплинарной комиссией не оправдаетесь. доказательство у вас на руках не будет, а он предоставит справку от целителя, что убитый нуждался в этих артефактах. И вывернет, что дуэль была проведена не по правилам, а значит, вы не имели права забирать имущество проигравшего. Вас обяжут вернуть, а в связи с невозможностью выплатить компенсацию и будет она в стоимость артефактов, потому что вы сами согласились на эту цену». «Дичь какая-то!» — не поверил Олег. «Признаться, я тоже отнесся со скепсисом. Очень уж много свидетелей было у нашего поединка, причем зафиксировано было нарушение именно со стороны Шмакова». «Я тоже так думал, но не учел поддержку Шмакова княжской семьей. И теперь, как видите, остался, если не совсем ни с чем, то очень к этому близко». А ведь когда-то наша продукция славилась не только в Шелагинском княжестве. Так что моя вам рекомендация. Идите к нотариусу и заверяйте об артефактов, если уж планируете с ними расстаться. Но я бы на вашем месте оставил их себе. Тут я задумывался и полез смотреть цены на артефакты такого типа. Выяснилось, что хлам, по мнению писца, стоит очень даже неплохо по мнению современности. И если это предприятие оценивать в стоимость трех артефактов по верхней планке, то пришлось бы нам выплачивать Шмакову компенсацию до конца жизни. Я хмуро посмотрел на Симбионта, тот притворился, что спит. Даже не стал намекать на нашу общую недоразвитость. «На всякую хитрую жопу найдется свой винт», — неожиданно сказал Олег. «Леонид Николаевич, а почему вы отказались сотрудничать со Шмаковыми?» Предполагаю, что зарплату бы вам положили повыше, чем та подачка, что в договоре. Он хотел, чтобы я производил из дерьма, ставил свое имя и получал за это пять процентов, пренебрежительно бросил дедок. Но шалей вы, своим именем дрожат. Я задумался. Захотелось помочь конкретно этой семье, чтобы Шмаков себе все локти от злости сгрыз. Но при этом и себе не навредить. Если производство к вам вернется, вы сможете восстановить утерянные связи? «Кто же нам его вернет?» Неприязненно буркнул дедок. «Мы». «Вы нам своим рассказом сэкономили кучу денег и нервов», пояснил я. «Но вернем не сразу, а когда я получу диплом. Можем на это отдельный договор заключить. Но с условием, что всем этим предприятием занимаетесь вы сами и помогаете в продаже моей продукции. На вашу долю прибыли не претендую. Ну и возвратим, разумеется, не бесплатно, а за разумную сумму, которую вам будет по силам набрать за это время». «Шалеевы переглянулись. С сырьем будут проблемы?» Уже с интересом сказала девушка. «С сырьем как раз не будет, если не нужно будет где-то афишировать источник». «Нужно будет», — ответил дедок. «Но в нашем деле как? Никто не знает, сколько куда идет. Поэтому один процент нужного можно покупать официально, а остальное нет. Неофициальные цены будут пониже, так ведь?» Я, важный кивнул, потому что бесплатно поставлять сырье им не собирался и в этом случае получаем совершенно законное отчисление якобы за продукцию, но на деле за сырье. А это даже при небольших объемах неплохие деньги. А качество как? Спохватился Шалеев. Отличное. Сам пользуюсь этим источником. Он с сомнением на меня посмотрел, справедливо опасаясь, что столь юный алхимик не слишком разбирается в сырье, но сказал совсем не то. Раскручивать придется почти с нуля. Времени-то прошло много, клиенты ушли к другим. «То есть ваше согласие на сотрудничество получено?» — уточнил я, после чего позвонил тому же Шишкину, с которым уже разговаривал и обрисовал ситуацию. «Илья Евгеньевич, лучше бы вы со Шмаковым не связывались», — вздохнул он. «Вам нужны длительные судебные разбирательства, которые будут в любом случае. С непредсказуемым результатом, между прочим». «Вопрос принципиальный», — ответил я. «Поэтому нужно составить договор так, чтобы минимизировать последствия». Сделайте к нашему приезду. Описание артефактов я скину. Сумму сверху ставьте по максимуму, поторгуемся, снизим. Шмаков заинтересован в продаже. В последнем я был уверен. Актив был точно убыточным, и Шмакову прибыль не принесет никогда. «Опекун ваш в курсе, Илья Евгеньевич?» Олег Васильевич рядом, и он согласен. «Не совсем согласен», — проворчал Олег. «Но вариант интересный». «Да, еще нужен договор с Шалеевыми», — вспомнил я. «Без юристов обойдемся», — решил дедок. «Достаточно будет договора между родами». «Хорошо. Договор с Шалеевыми готовить не надо, только со Шмаковым». «А что ты сам-то собираешься производить?» — спохватился дедок. «Декоративную косметику». «Есть у меня интересные рецепты, возможно, крема. Но тут уж как пойдет. Времени у меня не слишком много», — ответил я. «А вот дело напротив выше крыши». «Предупреждаю», — внезапно сказала девушка. «Если качество не устроит, помогать в продаже не будем». В ответ я только усмехнулся. Олег так вообще неприлично громко захохотал. «Илья, покажи им что-нибудь из твоей продукции!» Я достал зелье регенерации. Дедок просветил его вытащенным из шкафчика артефактом и уважительно откашлялся «Годно. Сработаемся». Когда мы вышли, Шмаков уже вытоптал дорожку вдоль забора. Что характерно, внутрь прорваться не пытался. Опасался, наверное, что проклятие его настигнет, стоит только пересечь некую невидимую черту. «Ну что?» — обрадовался нашему появлению. «Посмотрели?» «Я же говорил, не предприятие, а картинка. Самому нужно было бы, но очень неудобно расположено». «Предприятием вы обозвали этот клоповник с почти отсутствующим оборудованием?» — холодно спросил Олег. «Которому еще доступа нет из-за того, что дух прежнего владельца шалит?» «Оно вам все равно бесплатно достается?» но «Возразил Шмаков. «Не скажите. «Выставив ваши артефакты на аукцион, мы получим куда больше». «Вот именно, что мои!» «Взвился Шмаков. «Никакого аукциона! «У меня право первоочередной покупки!» «Но не обмена на чулан с полтергейстом!» «Возразил Олег. «Было бы там хотя бы оборудование, «а то только куча разрешений, «которым идет недружелюбный бывший владелец. «Это, простите, даже на стоимость одного артефакта не тянет. «Зато совсем от вас недалеко». Ничуть не смутился Шмаков, продолжавший усиленно притворяться, что хочет нас облагодетельствовать. «Игорь Сергеевич, это несерьезно. Мы можем взять это недоразумение как часть того, что вы должны нам выплатить, но остальное — только деньгами. Можно с рассрочкой на год». Шмаков встрепенулся и радостно сказал. «С рассрочкой на год согласен». «Тогда проедем к нашим юристам», — важно сказал Олег. «Каким вашим?» — забеспокоился Шмаков. «У меня свои есть. Вашим мы не доверяем. Я вашим тоже». Тогда разговор окончен. Бросил Олег и взялся за ручку машины. «Ловите ваши семейные ценности на аукционах». «Черт с вами грабители!» — взвыл Шмаков. «Едем к вашим. Но юрист ваш, поэтому составление договора за ваш счет». Шишкину я позвонил из машины. Он сказал, что договор готовит, но посоветовал мне все обдумать по дороге еще раз. «Потому что у Шмаковых связи в княжской семье», — пояснил он. «В этот раз они ему не помогут». «Вы уверены?» «С высокой вероятностью не помогут». «Признает меня Шелагин старший официально внуком или нет, неизвестно. Но вряд ли ему понравится, если супруга начнет меня изводить. Так что в отношении меня Шмаковы обломаются. Наверное». «Доехали мы быстро». Шмаков вид имел удрученный, но после просмотра договора поторговался только для приличия, потому что обратил внимание только на сумму, а не на описание изъятых артефактов. Шишкин на меня выразительно посмотрел, мол, видите, все равно платить не собирается. Но составленный график платежей согласовали, первый платеж должен будет поступить на наш счет через месяц. Согласился Шмаков и на уплату налога за этот год». Мне казалось, он вообще на что угодно согласился бы, будучи в уверенности, что сбагрил проблемное предприятие и что платить ничего не придется. Передача артефактов происходила под камеру, о чем мы с Шишкиным договорились заранее и о чем Шмакова в известность не поставили. Поэтому он радостно подтвердил, что это те самые артефакты, которые он выдал наемнику на совсем другое дело, не связанное со мной. Смена владельца была зарегистрирована в реестре, что подтвердили и Шмаков, и Олег, как мой опекун, после чего Шмаков быстренько засобирался. От всей души желаю вам успеха в начинании. Но сказано это было с таким глумливым видом, что сомнений не возникало. Души у Шмакова не наблюдалось, а только жадное до чужих денег тело. Как его сынули. С Шишкиным мы расплатились наличкой, и он перед нашим уходом со вздохом пообещал нас защищать на суде. В том, что дело до него дойдет, он не сомневался. Пусть и копию с видео для нас копировал и отдал с видом, не говорите, что я вас не предупреждал. После этого мы вернулись к Шалеевым и заключили договор уже с главой этого рода, который состоял всего из двух человек — Леонида Николаевича и Ольги Леонидовны, которая оказалась все-таки дочерью и тоже имела алхимическое образование. Взяв у них список необходимого сырья, мы поехали домой. Олег неожиданно задумчиво сказал. Она красивая. Кто? Ольга. А как же Анюта? Поддел я его. Анюта слишком много болтает. Недовольно проворчал Олег. Мало ли чем мы увлекаемся. К чему это знать всем? Знаешь, сколько неудобных вопросов я получил на конференции после нее? Нет, все же хорошо, что до женитьбы у нас дело не дошло ни тогда, ни сейчас. Может, она помочь хотела? Конечно, хотела. Вопрос только кому. Похоже, не нам. Кажется, Олег прежней пассии остыл и подыскивал новую, так что я не исключал, что когда он повезет сырье, то немного задержится, прощупывая почву. Ольга мне показалась куда осторожнее Анюты как в высказываниях, так и в отношениях. По списку у нас было все, но я отметил, что часть позиций близка к обнулению, поэтому нужно будет в ближайшее время съездить наизнанку. Больше всего у меня скопилось пыльцы с крыльев-бархатницы, потому что фейскую пыльцу на все бодяжить, обрушать цены не только себе, а в остальные снадби ее уходило куда меньше. Шалеевым вообще не требовалось. Но зато она пойдет в тени, образцы которых я сделаю в выходные. С ольга Леонидовной договорился, что в воскресенье привезу, чтобы определиться с палитрой. День выдался суматошный, но он еще не закончился. Поэтому мы поужинали, и Олег поехал с пакетами сырья к Шалеевым, а я отправился доделывать штаны, намереваясь закончить их сегодня во что бы то ни стало. Разве что финалочкой пройдусь с утра на свежую голову, когда смогу убедиться, что нигде не накосячил. Дело пошло даже быстрее, чем я думал, а когда позвонил Федя, я даже не прервался говорил с ним по гарнитуре. «Зря ты со Шмаковыми связался», — сказал он. «Была причина». «Вот останешься без последнего. Степан не зря тебя отговаривал. Сейчас заработает и на договоре, и на защите в суде». «Его ты посоветовал», — удивился я. «Он толковый, но жадноватый», — признался Федя. «То есть о рисках скажешь, что ты до, но отговаривать до упора не будет. Но я ему сказал, что у тебя свои резоны бодаться со Шмаковыми, и что неизвестно, кто выиграет». «Мне кажется, до суда дело даже не дойдет», — намекнул я. «Это тебе кажется», — мрачно сказал Федя. «И вообще, Илья, ты совсем затворником стал. Деловой, блин, глава рода. Как с друзьями встретиться, так времени у него нет, а как в сомнительные авантюры ввязываться с покупкой какой-то херни, так, пожалуйста, времени полно». федя я же говорил, что у меня проблемы, которые могут задеть тех, кто рядом», — вздохнул я. «И твой почеглаз по сравнению с ними — плюнуть и растереть». И они либо решатся в течение года, либо решусь я с концами. Не хотелось бы, чтобы ты под замес попал. Федя понял мои слова, исходя из тех данных, что имел, и возмутился. «Да какой замес может устроить этот придурок Владик? У него, если не понос, так золотуха. Опять какие-то проблемы с даром, аж мамаш приезжала и увезла на обследование». «Откуда знаешь?» — удивился я. «Я, в отличие от тебя, с одноклассниками контактов не рвал». «В данном случае скорее порвали они», — напомнил я. «Ах, да», — смутился Федя, припомнив, когда и как это случилось. «Двое из нашего класса в училище сейчас, вот с одним сегодня поболтали. Он говорит, что уже не первый раз у этого придурка проблемы с силой, причем на ровном месте. Ходят слухи, что ему хотят предложить либо пройти тестирование на силу заново, либо вообще забрать документы». От последнего Владик наверняка не откажется. У него будет уважительная причина забить на учебу. А на него тоже забьет и сделает ставку уже на правнуков. Он же не знает, что я с Олега Блок уже снял, а с дядей Володей сниму в ближайшее время. Его даже на внутренние соревнование по магии не заявили, продолжил Федя. Зато меня хотят на городские засунуть. Не подумав, ляпнул я. Да ты что? Удивился друг. Там дело до семи-восьми кругов нечего. Совсем видно алхимиков с сильными магами дела плохи.